Глава семнадцатая. Король фуфу фу первый. Майлз Генден торопливо шел по мосту по направлению Саутворка, озираясь по сторонам в надежде скоро настигнуть тех, кого искал. Однако ему пришлось разочароваться. Расспрашивая прохожих, он мог еще отчасти проследить за ними по Саутворку. Но дальше следы исчезали, и он очутился в затруднении, как поступить. Тем не менее, он не прекращал своих стараний весь день вплоть до вечера. Ночь застигла его измученным, голодным, а между тем он ни на шаг не подвинулся к своей цели. И вот он одиноко поужинал в таборцком трактире и улегся спать, решив на следующий день обыскать весь город. Лежа в постели, он все размышлял о случившемся. «Мальчик при первой возможности непременно убежит от негодяя, своего мнимого отца», — рассуждал Майлз. «Вернется ли он тогда в Лондон отыскивать свое прежнее жилище?» Нет, этого он не сделает ни за что, побоится быть пойманным Сызнова. Как же он поступит? Покуда он не встретился со мной, у него не было ни друга, ни покровителя в целом мире. Следовательно, он первым делом постарается отыскать этого единственного друга, если только это не заставит его идти обратно в Лондон навстречу опасности. Несомненно, мальчик направится к Генденхоллу, ведь он знает, что я собирался домой. Значит, на поверку выходит, что есть надежда встретиться со мной только там. — Да, дело ясное. Нечего терять время попусту в Саутворке, надо прямо двигаться через Кент к монсгому по пути обыскивая лес и расспрашивая людей. Теперь вернемся к пропавшему маленькому королю. Бродяга, которого трактирный слуга видел в ту минуту, когда он намеревался приблизиться к королю и его провожатому, однако не подошел к ним, а поплелся за ними по пятам, не говоря ни слова. Левая рука его была на перевязи. А на левом глазу красовался большой зеленый пластырь. Шагал он с трудом и опирался на высокую дубовую палку. Парень повел короля окольными путями по Саутворку. Наконец они вышли на большую дорогу. Король начал приходить в раздражение. Он объявил, что не пойдет дальше. Это место назначил ему гендон Отсюда они вместе должны отправиться в его замок. Такой дерзости он терпеть не намерен и не тронется ни на шаг. «Ладно, пожалуй, сидит тут», — возразил его спутник а твой друг тем временем лежит ранен, и он в том лесу, делай, как знаешь». Тон То короля сразу изменился. «Ранен?» — воскликнул он. «Кто же посмел обидеть его? Но об этом после веди меня, веди к нему. Да скорее, у тебя ноги словно свинцом налиты. Боже мой, он ранен. Хорошо же, кто бы это ни сделал, хотя бы герцогский сын, он жестоко за это поплатится», — волновался мальчик. Лес начинался в некотором отдалении, но это расстояние было пройдено в один миг. Провожатый стал озираться и нашел на земле сучок с привязанной к нему тряпкой. Потом повел короля по тропинке, отыскивая такие же сучки, находя их время от времени. Очевидно, они служили знаками, которые вели к известной цели. Наконец, пришли они на открытую полянку, где находились развалины фермы, а неподалеку стоял разоренный ветхий амбар. Нигде в окрестностях не замечалось ни признака жизни. Кругом царствовала глубокая тишина. Вошел в сарай, Король проворно вбежал за ним, но и там не оказалось ни души. Мальчик бросил удивленный подозрительный взгляд на своего провожатого. «Где же он?» Издевательский хохот раздался в ответ. С минуту король не помнил себя от бешенства. Он схватил полено и хотел кинуть его в бродягу, как вдруг позади послышался другой насмешливый голос. Это был тот самый коллега, который шел за ними на некотором расстоянии. Король сердито обернулся к нему. «Кто ты такой? Что тебе нужно здесь?» «Брось свои дурачества!» — отвечал калека, — «и успокойся! Я вовсе не так искусно переряжен, чтобы ты не мог узнать отца родного!» «И вовсе ты мне не отец! Я знать тебя не хочу! Я король! Если ты видел моего верного слугу Майлса, покажи мне, где он, а не то тебе плохо придется за твой поступок!» Джон Кэнти отвечал сурово отчеканивая слова. «Ты с ума спятил! Из-за этого мне неохота наказывать тебя! Но если ты будешь досаждать мне нарочно...» Я должен буду высечь тебя. Твоя трескотня безвредна здесь, где некому слушать твои глупости, но все-таки тебе не лишнее отучить свой язык от неосторожных речей, которые могут наделать беды, когда мы поселимся на новой квартире. Я убил человека. Я не могу оставаться на прежнем месте, да и ты тоже. Мне понадобятся твои услуги. Я переменил фамилию по важной причине. Теперь я Гопс. Джон Гопс. Тебя зовут Джек. Заруби себе это на носу, а теперь говори, где твоя мать, где сестры. Они не пришли на сборное место. Известно тебе, куда они запропастились?» «Не надоедай мне своими загадками», — отвечал король Угрюма. «Моя мать умерла, мои сестры во дворце». При этих словах молодой бродяга разразился хохотом. Король замахнулся на него, но Кенти или Гопс, как он окрестил себя, удержал его, заметив парню. «Молчи, Гуга, не серди его». Голова у него не в порядке, а ты еще больше мутишь его. — Садись сюда, Джек, приди в себя. Сейчас я дам тебе поесть. Гопс с Гуга принялись болтать между собой потихоньку, а король удалился, насколько мог, от их неприятного общества. Он забился в темный угол амбара, где нашел довольно густой слой соломы на земляном полу, прилег, закрылся соломой вместо одеяла и скоро погрузился в глубокие думы. Много у него было печали но из них меньшие исчезали перед одним большим горем — потерей отца. Всех других людей бросало в дрожь при одном имени Генриха Восьмого. Оно напоминало о жестоком человеке, дыхание которого губительно, как яд. Только в одном этом мальчике имя Генриха вызывало приятные ощущения, возбуждало воспоминание о кротости и ласке. Все это сирота думал про себя, его горькие слезы показывали, как глубоко скорбь запала в его сердце. Часы проходили за часами, мальчик, истомленный горем, мало-помалу впал в безмятежный, оживляющий сон. По прошествии некоторого времени, как продолжительно оно было, мальчик не мог дать себе отчета. Он очнулся и, лежа с открытыми глазами, в полудреме дивился. «Где он? Что такое случилось?» Вдруг он услышал над собой частый стук дождя, барабанившего по крыше. При этом им овладело чувство несказанного довольства. Но в ту же минуту оно было грубо нарушено визгом, гоготанием, взрывами хриплого смеха. Эти звуки неприятно поразили его. Он высунул голову, стараясь разглядеть, что это такое. Глазам его представилась безобразная, отвратительная картина. На земляном полу, в противоположном конце амбара, пылал яркий огонь. Вокруг него, освещенная красным отблеском, кривлялась и бесновалась пестрая, разношерстная компания оборванцев, отщепенцев и мошенников обоего пола. Тут были и дюжи, здоровенные мужчины, загорелые, лохматые, одетые в фантастические отрепья, были юноши среднего роста, свирепого вида в таких же жалких одеяниях, были нищие слепцы с пластырями и повязками на глазах, коллеги с деревянными ногами, на костылях, больные с сыпями и болячками, сквозившими из-под лохмотьев. Между ними были подозрительного вида разносчик со своей торбой, точильщик, медник, цирюльник, каждый с атрибутами своего ремесла. Среди женщин встречались и подростки, и зрелые девушки, и старые, сморщенные ведьмы. Все это горланило, говорило непристойности, переругивалось, все было грязно. Неряшливо картину дополняли два-три золотушных младенца до несколько тощих дворняжек с веревками на шее. Обязанность их состояла в том, чтобы водить слепых. Настала ночь. Шайка окончила ужин, и началась дикая оргия. Кружка с вином заходила по рукам. Вдруг раздался дружный крик. «Спойте песню! Бат! Дик! Ну-ка спойте, а мы послушаем!» Один из слепцов вскочил на ноги и первым делом освободился от пластырей, налепленных на зрячие глаза потом от ярлыка, на котором была описана причина его слепоты, хромой отбросил в сторону свою деревянную ногу и ловко встал на здоровые крепкие ноги возле мошенника-товарища. Оба хриплым голосом затянули отчаянную воровскую песню. Припев подхватывала вся компания оглушительным хором. Когда пропели последний стих, полупьяный энтузиазм дошел до того, что все снова загорланили ту же песню сначала да с таким азартом, что дрожали балки сарая. Потом завязалась беседа, но уже не на воровском, на речи и как песня. Этот язык употреблялся лишь в тех случаях, когда могут подслушать посторонние уши. Из разговора выяснилось, что Джон Гоббс был не совсем новичок, а уже раньше водился с этой компанией. Потребовали, чтобы он рассказал свои недавние похождения. Когда он сообщил, что случайно убил человека, да еще священника, восторгу не было конца. Все дружно стали поздравлять героя, и каждый предлагал выпить за его здоровье. Старые знакомые приветствовали его, а новые добивались чести пожать ему руку. Посыпались расспросы, где да где он пропадал столько месяцев. «В Лондоне лучше, чем за городом», — отвечал он, — «и безопаснее». За последние годы законы стали из рук он строгий и прижимистый. Не случись со мной такой оказии, я бы там и остался. Никогда бы не отважился мыкаться под деревенским корчмам ну всему помешал этот проклятый случай. Он спросил, сколько теперь человек в шайке. Атаман отвечал, 25 здоровых молодцов, не считая баб и девок. Большая часть их здесь, остальные кочуют к востоку по полям. Я не вижу среди честной компании молодца Вэна. Куда он девался? Бедный малый, он теперь в преисподней глотает серу горючую. Его убили в драке еще летом. А, жалко. Вэн был малый, способный. Твоя правда. Черномазая без его женка, все еще с нами. Да только теперь ушла. Славная бабенка, обходительная такая и поведение порядочного. Никто не видал ее пьяной больше четырех раз в неделю. Она всегда была аккуратна на этот счет. Чудесная женщина, стоит похвалить. Вот мать ее, так та была иного десятка. Неугомонная старуха, призлющая. Зато ума палата. Мы лишились ее за это время. Так чудесно по руке и предсказывала будущее, что ее стали считать колдуньей и осудили. Она была сожжена живьем на медленном огне. Меня тронуло чуть ли не до слез, как бодро она вынесла свою судьбу все то ругалась и проклинала толпу, которая собралась поглазеть на нее, откуда огненные языки взвивались к ее лицу, подхватывали ее жидкие седые космы и лизали ее старую седую голову. И как же она проклинала всех! Право, проживи ты хоть тысячу лет, а не услышишь таких удивительных проклятий. Увы, ее искусство так и пропало с нею. Осталось только слабое подражание. Атаман вздохнул, слушатели сочувственно вторили ему. На минуту общая уныние овладела компанией, ведь и закоренелые и негодяи не совсем не чувствительны к горю и способны растрогаться при воспоминании о потере любимого существа, особенно в таком случае, когда погибают выдающиеся личности, не оставившие достойного наследника. Впрочем, круговая чаша скоро рассеяла их кручину. «Не пострадал ли еще кто из наших приятелей?» — полюбопытствовал Гоббс. «Вроде нет» все больше новички и бедняки, оставленные без крови и куска хлеба, когда у них отняли фермы. Стали они побираться, их секли, привязав к повозке обнаженных по пояс, покуда не полилась кровь. Потом приковали к столбу. Опять они принялись за нищенство. Опять их высекли и отрезали у каждого по уху. В третий раз они пошли по миру. Что же им, беднякам, оставалось делать? Тогда им заклеймили щеки каленым железом и продали в неволю. Они сбежали их, изловили и перевешали. «Сказка недолгая и скоро сказывается. Другие из нашей шаки поплатились, но не так жестоко. Встаньте-ка! Иакель, Бернс, Годж, покажите ваши украшения!» Те встали и, отвернув лохмоти, обнажили спины, исполосованные старыми рубцами. Один откинул назад волосы и показал то место, где когда-то было левое ухо. Другой показал клеймо на плече, букву «В» и обезображенное ухо. Я и кель когда был зажиточным фермером, имел славную жену и ребятишек. Теперь я совсем другой, и по званию, и по ремеслу. Жена с детками сгинули. Может быть, они на небесах, а может быть, в ином месте, только, слава богу, уже не в Англии. Моя добрая, безупречная старуха-мать зарабатывала себе хлеб, ремеслом сиделки. Раз как-то умер один больной, доктора не разобрали причины его смерти, а мою мать обвинили, как колдунью, и сожгли на костре. А ребятишки смотрели их ныкали Хороший английский закон. Поднимайте кубки, братцы. Выпьем все дружно за милосердный английский закон, избавивший матушку от английского ада. Спасибо, други, спасибо всем. Пошел я просить милостыню по домам, я и жена, таская за собою голодных ребят. Но в Англии считается преступлением быть голодным. И вот нас гоняли и били плетьми в трех городах. Выпьем еще раз за в английский закон. Плетьи истерзали мою мэри и скоро настало избавление. Давно она покоится в сырой могиле и никакого горя уже не знает. А малые детки, покуда закон гонял меня из города в город, померли с голоду. Выпьем-ка, друзья, всего каплю за бедных ребят, которые никому не сделали зла. Опять я побрел померу, вымаливая какую-нибудь жалкую корку хлеба, а вместо того попал к позорному столбу и лишился уха. Смотрите, вот и остатки его». Все-таки я продолжал побираться, и тогда меня продали в неволю. Вот, взгляните на щеке у меня под этим грязным пятном, вы увидите красное клеймо «С», прожженное каленым железом. Раб, понимаете ли вы смысл этого слова? Английский раб. Вы видите его перед собой. Я бежал от своего господина, а если меня поймают, не избежать мне виселицы. Да будет проклята страна, создавшая такие законы. Вдруг чье-то звонкое восклицание пронеслось сквозь потемки. «Постой! Погоди проклинать! Сегодня же закон этот будет отменен!» Все обернулись и увидели фантастическую фигурку маленького короля, торопливо бежавшего к ним. Когда он приблизился, и яркий свет костра озарил его, со всех сторон раздались крики. «Это что за птица? Откуда он взялся? Кто ты, мальчуган?» Мальчик стоял, не смущаясь, среди этих удивленных вопросительных физиономий. «Я Эдуард, король Англии!» — сказал он с царственным достоинством. Взрыв дикого хохота сопровождал эти слова. Хохотали не то с насмешкой, не то с восторгом. Так забавно показалась шутка. Король был уязвлен до глубины души. «Бессовестные бродяги!» — сказал он резко. «Так вот ваша благодарность за обещанную королевскую милость!» Он продолжал в этом тоне гневным голосом, с величавыми жестами, но его речи были заглушены смехом и глумлениями. Джон Гоббс, Кенти, напрасно старался вставить свое слово в этом садоме. Наконец ему дали выговорить. «Братцы! Это мой цинишка! Он чудак! Сумасшедший! Не обращайте на него внимания! Он воображает себя королем!» «Но я в самом деле, король!» — кричал Эдуард, подскакивая к нему. «Ты в этом убедишься со временем, и тебе не поздоровится. Ты признался в убийстве. Ты у меня поплатишься за это!» «Уж не ты ли донесешь на меня? Погоди-ка, я тебя проучу!» Но ты потише. — гаркнул дюжи-атаман, вступаясь за короля, и повалил Гобса на землю даром кулака. — В тебе нет ни капли уважения ни к королям, ни к атаманам. — Коли ты еще раз посмеешь забыться в моем присутствии, я вздерну тебя на виселице. — Не надо угрожать товарищем парень, — обратился он к его величеству. — Держи язык за зубами и не говори о них дурно нигде. Будь, пожалуй, каким угодно королем, коли тебе взбрела в голову такая блажь. Но отрекись от своих слов, будто ты король Англии. Ведь это государственная измена. Мы, пожалуй, дурные люди в кое-каких неважных делах, зато между нами нет такого подлеца, который решился бы изменить нашему королю. У нас верные и преданные сердца. Я говорю сущую правду. ну как грянем все! Да здравствует Эдуард, король Англии! Да здравствует Эдуард, король Англии!» Разношерстная шайка крикнула таким громовым голосом, что ветхое здание затряслось лицо маленького короля прояснилось на мгновение и радостно вспыхнуло. он кивнул головой и произнес с простотой полной достоинства благодарю мой добрый народ такой неожиданный ответ вызвал неудержимый припадок веселья когда наконец выворилась тишина атаман проговорил твердым доброжелательным тоном доказывавшим что у него не злое сердце бросите глупости парень Дурачься, коли хочешь но выбери себе другой титул один из мастеровых Медник предложил насмех. «Пусть он будет Фу-Фу-Первый, король шутов!» Острота пошла в ход. Все закричали разом, с гиканьем, свистом и взрывами смеха. «Да здравствует Фу-Фу-Первый! Тащите его сюда, наденьте ему корону, мантию! Дайте ему скипетр, посадите его на трон!» Все эти восклицания множество других посыпались хором, прежде чем маленький король успел очнуться, голову ему увенчали оловянной посудиной, облекли его в дырявое фланелевое одеяло, Усадили на бочонок вместо трона и дали в руки скипетр, паяльную трубку медника. Потом все кинулись на колени вокруг и разразились хором иронических воплей, потирая глаза грязными руками и передниками. «Смелуйся над нами, добрый король! Не попирай ногами нас, подлых червей, ваше величество! Сжалься над твоими рабами, осчастлив нас королевским пинком!» Согрей нас своими светлыми лучами, о ясное солнышко! Соблаговоли хоть плюнуть в нас, чтобы наши дети могли похвалиться такой царской милостью и гордиться ею навеки! Но весельчак-медник перещеголял всех в этот вечер и заслужил всеобщее одобрение за свое благурство. Упав ниц, он сделал вид, что желает облобызать ногу короля, и, конечно, получил за это сердитый толчок в лицо. Немедленно он стал просить, чтобы ему дали тряпочку, налепить на то место, которое удостоилось прикосновения королевской ноги. «Пойду на большую дорогу наживать капиталы по 100 шиллингов сноса Все хохотали до слез над его прибаутками, и он был предметом зависти и восхищения для всей паршивой команды. Слезы стыда и негодования навернулись на глаза маленького монарха. Он думал про себя с сердечной горечью. «Если б я оказал им величайшую несправедливость, то и тогда они не могли бы обойтись со мной более жестоко, чем теперь. А между тем я сделал им добро я отменил ужасный закон. За что же они так мучат меня? За что так издеваются?» И рыдания подступали к горлу несчастного принца.